Глава 10, часть 1. Человеческое поселение еще далеко. Прошло два дня. Дни были такими насыщенными, что меня мутят. По сравнению со всем этим, моя повседневная школьная жизнь казалась скучной. Горные орки постепенно приспособились к осора. Во время приемов пищи я интересовался, как у них дела и у Эммы, и многое другое. Они ни в чем не нуждались и были благодарны. Хотя я сам ничего и не делал. ш е н кажется, всерьёз занялась созданием телевизора. Она пытается создать устройство, которое проецировало бы память. Игнорируя такое изобретение, как DVD, она принялась создавать что-то новое. В основе был кристалл, и я чувствовал, что он был высшего класса. Её импульсивность заставляет меня беспокоиться. Кстати, могут ли воспоминания преобразовываться в изображение? С этим вопросом я обратился к ш е н Она сказала, что изображение портится, если люди о них забывают. Только она может достать те воспоминания, о которых человек сам и не подозревал. Очень полезная и сильная способность. И получается, я являюсь совладельцем этой силы. Это хорошо. Я задумался о вулкане, к которому мы приближаемся. Там, казалось, гномы. Хорошо, что они хоть выглядят как люди. Хотя Шен тоже так выглядит. И если это те гномы, о которых я думаю, то они должны быть бородатые и владеть искусством кузнечества. Если так, то ш э н не отстанет от них, пока они не сделают катану. Мне их искренне жаль. Смотря на орков, которые шили кимоно для Шен, я чувствовал, что в глубине души они плачут. План Шен по увеличению населения я слышал ранее. Если мы продолжим его придерживаться, то у меня есть о п а с е н и е что закончим мы армии из разных рас. Это место не только известный район, но и также находится возле пустыря. В этой опасной среде существуют либо жестокие демонические звери, либо полубоги, имеющие несколько способностей. В такой среде, чтобы выжить, каждой расе необходимо обладать боевой мощью. Если мы будем их лишать этой мощи, мировой баланс будет рушиться. Ну, если у гномов штаб-квартира это вулкан, то не будет проблем. Просто я должен игнорировать флаги, призывающие к борьбе. Оказывается, гномам всё нравится, их всё устраивает. Для них вулкан – подходящее место. У меня просто мурашки от Шен. Эта девушка говорит о городе Мираже, о средневековых драмах и других вещах, что у меня не хватает сил просто её остановить. Тем временем я продолжал проверять свои способности. Я мог незаметно воспользоваться Мариоку, даже Шен не заметила бы. Какой чит, какой обман! Орки отдают мне свою силу, сами того не зная. Я подозвал орка, который поранился, создал энергетическое поле между нами и активировал свои целительные способности. Рана исчезла на глазах. Я даже не думал, что так хорошо получится. Когда я всё это сделал, поле охватило только меня, давая мне больше сил. Я остался один в энергетическом поле. Я порезал дерево ножом, как сливочное масло. В дальнейшем я буду называть это поле Сакай. Это было прекрасно. Также я добыл себе оружие. На скорую руку сделал себе лук и церемониальный кинжал. Орки толком не пользовались луком, но у них завалялось какое-то подобие дальнего оружия. Также я тренировал навык Брит, который я использовал на Шен. Прогресс был, может потому, что я начал понимать смысл Арии. Когда я попросил Эмму объяснить мне смысл и научить новому, она сказала, что сама её не понимает, просто помнит наизусть. Скорее всего, я понимаю из-за власти наделенной богиней. Тот церемониальный кинжал, полученный от орков, был, наверное, очень ценным. Он был усыпан драгоценными камнями, сделанными явно не орками. Мне было комфортно с ним. Камни очень нравились, они были очень загадочными. На самом лезвии были высечены красивые узоры. От рукояти он был длиной сантиметров 15. Эти орки сказали, что он церемониальный, а они называют его Асам. Он был достаточно острым, и я мог использовать его в ближнем бою, однако было жалко портить такое произведение искусства. Ножны были белые, почти прозрачные, сделанные, возможно, из белой кости. Если бы даже я был на мели, я бы мог его продать за очень хорошую сумму. В данный момент нужно просто сотрудничать с ш е м Настоящая проблема состоит в том, что я буду делать, когда повстречаю людей. Я вращал около указательного пальца своей правой руки шар, на концах которого были красные, жёлтые, синие оттенки, которые вращались рядом с шаром. Я попытался объединить всё это. На самом деле, Бирд обладает широким спектром действия. Если нужно будет атаковать несколько человек, то я могу выстрелить огненным шаром с этими маленькими, что и станет картечью. Примечание чтеца В Анлейте заклинание называется Брид, но Рулейтер постоянно пишет Бирд. Я уже устал запинаться и постоянно исправлять Бирд на Брид, так что теперь я тоже буду говорить Бирд. Я думаю, что должен быть какой-то простой способ раскрыть весь потенциал Бирд. Без усилий развести пожар или создать свет. Целительной магии меня никто не обучал. Она была у меня как бы по умолчанию, и это меня пугало. Я попробовал её наугад, и всё получилось. Но вдруг цвета исчезли, кроме синего, который в скором времени тоже пропал. Я не мог создать зелёный элемент ветра. Видно, я несовместим с этим элементом. Элемент молнии, как я думал, я не мог контролировать. Элемент, который даётся лучше всего, синий, элемент воды. Потом чёрный элемент. Потом элемент огня, а элемент света даётся с трудом. Так, воссора я проводил свои дни. сидя в палатке, практикуя свою магию.